Глава 26. «Какой пожар? Зачем пожар? Как же так? А как же Александра? Как же я?» Я отчётливо осознавал, что готов двигаться дальше, жить дальше. Не хочу возвращаться колокольчикам Надоело. Почему всё против меня? Почему они не хотят сделать всё как надо? С другой стороны, а почему мою жизнь должен определять кто-то другой?» Если Полина не может приехать к Александре из-за какого-то очередного растяпы, вызвавшего пожар, то что мешает мне привести в нужное место Александру? Прежде всего, конечно, нежелание Шурочки. Я открыл на телефоне то, что Поля назвала мессенджер, и, как ожидал, нашёл там Шурочку. Нехорошо читать чужие сообщения, но я всё равно примерно представлял, о чём Александра писала в пяти последних сообщениях. О внезапном увольнении и угрозах бывшего руководства. Простей была очень занята». Стал я набивать от лица Алены, ничуть не стыдясь лжи. «Если бы меня поставили перед выбором... Если бы меня поставили перед выбором из правды жизни или жизни, я бы выбрал жизнь. Разговаривала сегодня с Лео. Давай встретимся, я все расскажу». Эта часть плана была самой сложной, поэтому я начал с нее. Потом позвонил Полине и узнал адрес. Предупредил, что сейчас постараюсь привести Шурочку. «Не дай мать, разменемся в дороге». Пока мы разговаривали, в ухе послышались гудки. Я взглянул на ту часть телефона, которую здесь называли экран, и увидел, что мне звонит Александра. Я растерялся. Разговаривать с ней я не собирался, но вскоре кружочек с её именем исчез. Я попрощался с Полей, вызвал такси и, на ходу убирая телефон в карман, направился к ней. «Александра?» — окликнул я. «Не поверите, только что разговаривал о вас с Алёной. Сказал, что вижу вас, а она попросила вас привести если вы не будете возражать. Её жених здесь недалеко живёт». Мой телефон издал характерную трель. «О, и такси подъехало. Едем?» Блондинка смотрела на меня с недоверием. «Понимаю, разделяю. Я даже очки снял, чтобы она могла взглянуть в мои честные глаза. Но она всё равно колебалась. Ну, не хотите, как хотите». Я развернулся корпусом к подъехавшей машине. «Они просто завтра уезжают». И пошёл к такси. «Подождите». Всё же решила Шурочка, нагоняя меня, когда я уже совсем отчаялся и открывал дверцу. «А тут, правда, недалеко». «Девушка, по навигатор Сэм минут ехать», — пришёл мне на помощь извозчик. Я галантно отступил, предлагая ей сесть первой, а сам поспешил устроиться с другой стороны. «Трогай», — по привычке скомандовал я, и чернявый мужчина неприязненно скривился. Ну да, понесло меня слегка. Однако машина действительно тронулась с места. «Как удачно я вас заметил», — болтал я, пристально следя за её состоянием. «Представляете, только поговорил с Аленой, рассказывал, как к вам заглянул на работу. Иду гуляю, вдруг вижу вы». Сразу звоню ей, говорю «Так и так». А она «Хватай в охапку и приезжайте сюда. У нас как раз ужин на столе». А я так уже и проголодался. По моим ощущениям, времени оставалось совсем немного, но пока никаких симптомов не наблюдалось. Может, всё же пронесёт без всех этих судорог. Может, проклятие само рассосалось. Удивительно, правда, что мы с вами в таких разных местах сегодня встречаемся? Продолжал я извергать словесный поток ни о чём. «А что вы тут делали? У вас, наверное, свидание было назначено». Александра открыла рот, чтобы ответить, но как-то растерянно склонила голову, коснулась рукой горла и откашлялась. Всё же началось. Она кхекнула ещё раз, попыталась заговорить, но лишь тяжело втянула в себя воздух, будто поперхнулась. Вдохи были короткими и хриплыми, а лицо начало наливаться краснотой. «Эй ты, Слюша, а что с девушкой?» Извозчик обращался ко мне через зеркало. «По спине постучи». «Приступ». «Слюша, ей скорой надо?» «Надо, надо». Согласился я, но заметил впереди столб дыма, поднимавшийся в небо. «Видишь пожар? Там точно и скорая. Давай быстрее». Попытки вдохнуть у блондинки становились всё больше похожими на стоны. Она с ужасом глядела на меня, пыталась преодолеть трясучку в руках и дотянуться, но уже не могла. «Пожалуйста, быстрее!» — попросил я. Чернявый что-то буркнул под нос, и машина с рёвом выскочила на перекрёсток под красный. Дом со столбом дыма стремительно приближался, и я вынул телефон. Полина, мы подъезжаем к вам на белом автомобиле. Стал рассказывать я, когда лекарка ответила и чернявый продиктовал номер. Александре очень плохо, начались судороги, время на исходе. Мне казалось, что ехать быстрее уже нельзя, но неожиданно оказалось, что можно. Машина с визгом повернула во двор, заполненный людьми и самыми разными автомобилями, включая огромные красные. Полина и Евгения Александровна уже бежали к нам с сумками, а следом ковылял Петрович с каталкой. Я выбежал, открыл дверь со стороны блондинки и выточил её лёгкое, бьющееся в судорогах тела «Что с ней?» — бросила в мою сторону Евгения Александровна, пока Поля ощупывала девушку. «Прокляли!» «Сейчас не время для шуток!» — рыкнула на меня женщина. «Полностью согласен». Я наблюдал со стороны, как Поля всунула в рот блондинки длинную изогнутую штуку, соединённую с каким-то сосудом. Евгения Александровна стала его сжимать и разжимать. Петрович притащил палку, в которую воткнули вниз горлышком пузырёк. Он соединился прозрачной трубкой с иглой в локтевом сгибе блондинки. Лекарки старались, но чернота уже заливала бледное лицо жертвы. «Что это за хрень?» — испуганно спросила Евгения Александровна, на мгновение прекратив сжимать сосуд, но тут же продолжила. «И тут меня озарила страшная догадка. А что, если всё это было не для того, чтобы спасти Шурочку, а чтобы заразить Полину?» Кажется, я побелел, и на лбу выступила холодная испарина. «Поля!» Но она меня не слышала. «Ну же, сестрёнка!» — говорила она, нажимая двумя руками на грудь девушки. «Борись, ты должна! Не сдавайся! Мы им ещё покажем! Мы им всем ещё покажем, на что способны! Сестрёнка!» Белки, закатившийся глаз блондинки, наливались чернотой. «Полина!» «Да что же это такое?» Лекарка в отчаянии вжалась лбом в сложенный над головой и силой выпрямила руки, будто кидая в умирающую заклятие. Живи, чёрт подери. Тело Александры дёрнулось и вдруг затихло. Чернота развеялась из её глаз. "Дефибриллятор тащить?" подал голос Петрович. Поля приложила пальцы под челюсть блондинки. "Нет", помотала головой, и я приготовился к привычному падению в пустоту. "Пульс есть, чтобы это ни было, но приступ мы купировали". Футь-футь-фу. «Вениамин Петрович, давайте...» Полина, бледная, обессилевшая, давала распоряжение. Потом уколола девушку в другой локтевой сгиб. Ещё раз проверила пульс, делала что-то ещё. Надеюсь, он объяснит потом, что и зачем. Не знаю, что будет дальше, но пока все были живы, и день продолжался. «Лео!» — обернулась поля ко мне. «Помоги закатить носилки». Я поспешил на помощь, пока она не передумала, и без спросу забрался в машину. «Может, я вас сменю?» «Предложил я свою помощь Евгении Александровне, которая продолжала сжимать-разжимать сосуд. Или что там?» «Жень, думаю, мешок можно снять», — предложила Поля. Женщина отсоединила сосуд от штуки, торчащей изо рта блондинки, и подтвердила. «Дышит». А потом повернулась ко мне. «Это про неё вы говорили, что девушка должна умереть?» Я кивнул. «Да, но вы сделали невозможное». и что нас ждёт дальше?» — спросила Женя. «Понятия не имею». Счастливо, как дурак, улыбнулся я. Так далеко я ещё ни разу не заходил. Дело не в том, что делают другие. Вдруг послышался мне голос Алёны. Или не Алёны. Дело в том, что... Делаем мы сами?